Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут продержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Позвольте же мне плюхнуться в мою стихию. Одинцова посмотрела на Базаров.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 Вы, например, не деретесь и уже воображаете себя молодцами, а мы драться хотим. Да что? Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя заморает. да ты и не дорос до на нас, ты невольно любуешься собой. Тебе приятно самого себя бронить, а нам это скучно, нам других подавай, нам других ломать надо. Ты славный малый...